Глава тридцать пятая. Орлейт. Тружусь, не покладая рук, сворачивая длинные пряди в золотистые розетки на самой макушке. Закрепляю последнюю и приглаживаю распущенные локоны у лица, завершая слишком царственную на мой вкус прическу. Но она здесь уместна, придает мне вид, которого следует ожидать от воспитанницы Верховного Владыки. Надеюсь. Опустив глаза, проверяю, не видны ли под кроваво-красной тканью подвески, что покоятся между ничем не связанных грудей. Бедная Танис. Я вспоминаю миг, когда она пришла забрать платье, обнаружила голый манекен и меня, утверждающую, что обрекла наряд на гибель в морской пучине, когда утром навещала Кая. Ложь соскользнула с языка, сложенка побледнела, мол, ей-то приказано унести платье. И я ощутила укол вины, но не настолько, чтобы достать его из-под матраса и отдать. Рордин ещё ни разу не предлагал мне лёгкого выхода. Значит, он стремится намеренно удержать меня подальше от Бала. Возможно, он считает, что Кайнан натравит мой разум, но на его глазах шоры, и он не видит, что Кайнан — противоядие. Я — противоядие. Рордин всё равно в итоге меня вышвырнет. Так почему бы не предпочесть территорию, куда ещё не добрались в руки? Откупориваю баночку глазури для губ, которую сделала из растертых розовых лепестков, ароматического масла и кусочка сала. Женщины на трибунале всегда красят губы красным. и Если я сделаю так же, то не выделюсь из толпы. Взяв кисть, я делаю глубокий вдох и смотрю на свое бледное отражение. Сегодня зеркало мне не враг, потому что сегодня я не та орлейт, которая почти всю жизнь прячется за воображаемой линией и пользуется орденом как щитом. Сегодня я другая женщина, сильная, собранная, несгибаемая. Сильная, собранная, несгибаемая. Обмакиваю заостренные щетинки, подношу руку и с филигранной точностью наношу на губы алой. Цвет сразу подчеркивает мои лиловые глаза, и он идеально подходит к платью. Но что самое важное, он делает меня другой, а сегодня именно это мне и нужно. Маска. Затем немного сурьмы на глаза, чтобы придать им загадочности. Даже использую заостренную палочку, чтобы провести линию над веком и слегка его удлинить. Завершив образ, я роняю палочку на туалетный столик. Я выгляжу такой уверенной и величественной, совсем не похожей на ту женщину, у которой вчера в саду случился срыв. Хорошенькое жертвенное подношение. разукрашенная ровно настолько, чтобы привлечь внимание ножниц, о которых Рорден столь настойчиво предостерегал. Идеально. Встав, я разглаживаю ткань, облегающую мне ноги, затем поднимаю с кровати туфли. Каблуки похожи на огромные шипы, а мне предстоит спуск в почти 150 ступеней. Помня об этом, решаю надеть туфли позже и не рисковать полетом до самого низа каменного стебля и переломом всех костей в теле. Испытывая на прочность облегающее платье, я постепенно двигаюсь по лестнице. Одной рукой придерживаюсь за стену, а в другой держу туфли и подол. И на каждый шаг цежу слова. Сильное, собранное, несгибаемая. Когда я, наконец, добираюсь к основанию башни, я почти верю себе. Наклонившись надеть туфли, я замечаю на полу возле открытой двери поднос. На его деревянной крышке примастился маленький бархатный мешочек, нахмурившись, тянусь к нему. Дверь с грохотом захлопывается. Звук скользнувшего в паз засова заставляет сердце ухнуть в пятки. Бросаясь вперед, хватаю латунную ручку, толкаю. Дверь не поддается. Ее раньше никогда не запирали. Я даже не знала, что ее можно запереть. «Эй!» — кричу я и луплю ладонью по дереву с такой силой, что она пульсирует. «Открой сраную дверь!» Единственный на это ответ — пустота безмолвия. Никаких шагов. Тот, кто меня запер, стоит рядом и слушает мои вопли. А на такое способен только один он. «Рордин! Я знаю, что ты там. Открой сейчас же!» Тишина. Я пинаю дверь, наваливаюсь на нее плечом, ищу способ ослабить петли. «Рордин!» Тяжелые шаги удаляются прочь, а я все брыкаюсь, рычу и срываюсь на крик. Оскалив зубы, выдёргиваю шпильку и вонзаю её в дверь сбоку, где может быть замок. Но всё тщетно. Здесь нет слабого места, куда я могла бы влезть. С погнутой шпилькой в иноющих пальцах я шлюпаюсь на пол, разочарованная, взмокшая. Да как он смеет! Плюхнувшись на кровать, я уничтожаю взглядом бархатный мешочек. Тот, который я только что открыла, и обнаружила запас хорошеньких колокольчиков. «Без стеблей. Хмурюсь, ведь понимаю, что это за подарок. Это задабривание. Может, Залли рассказала Рордину, что я подслушивала из-за той занавеси. Может, он просто властный ублюдок. Чтобы не стало причиной моего внезапного заточения, результат всё равно один. Я в бешенстве, в ловушке, в тревоге, и это опасная смесь. Я не глупа, я понимаю. Кайнан увидел во мне то, что ему нравится». И я для него разменная монета, против чего явно выступает Рордин. Пусть он думает, что я выше политического союза, слова Кайнена у подножия каменного стебля наводят на мысль, что союз самого Рордина как минимум отчасти порожден политикой. А что приемлемо для Рордина, вполне подойдет и мне. Может, я не верховная владычица, но в кое-чем буду получше с зале Я могу добыть Рордину сотню кораблей, способ положить конец кровавой бойне по всей земле. Я могу помочь сделать мир безопаснее, всего лишь приняв простую куплу. Но здесь, в башне, я бесполезна, и в полночь сделка уже отменяется. У нас мало времени. Зашипев на мешочек, испытываю легкое искушение вышвырнуть его в окно и посмотреть, как быстро он упадет. А вообще пошло оно всё. Скатываюсь с постели, распахиваю дверь и вылетаю на балкон алым вихрем. Прижавшись к балюстраде, окидываю взглядом земли замка, усеянные людьми в ярких одеждах, словно поле диких цветов. Тут и там стоят экипажи, запряженные лошадьми, которые жуют охапки соломы. К главному входу ведет вереница факелов, готовых освещать путь гостям, чья болтовня доносится до меня в неподвижном сумеречном воздухе. Уединение вдали от толпы обычно обрадовало бы меня до дрожи, Но сегодня я иная. Я смотрю и вижу лишь будущих жертв набега в руках, которые я могла бы предотвратить. Заношу мешочек с цветами над краем, и взгляд вдруг натыкается на длинную металлическую опорную балку, которая проходит от основания каменного стебля у пятого этажа, пересекает внутренний двор и крепится к массиву замка Нуар. Сердце радостно подпрыгивает. но, конечно!» Бросаюсь обратно в комнату и оставляю мешочек на подушке. Правда, первым делом его обнюхиваю. Я не ищу аромат колокольчиков, но наслаждаюсь запахом кожи и свежего ледяного озера. Рожден принёс мешочек. Он сорвал цветы. Каким-то образом узнал, что они мне нужны. Затем намеренно удалил стебли, нужные для приготовления экзотрила, и оставил лишь бутончики для краски. Вот ублюдок. Наношу на губы еще слой глазури. Потом хватаю туфли и бегу к лестнице. Ступени залиты тусклым светом заходящего солнца. Факелы еще не горят. Их, наверное, никто и не зажжет, поскольку дверь заперта, а я должна сидеть наверху. Но я сегодня иная. Я сильная, собранная, несгибаемая. Та, кто не съежится от резкого взгляда или колкого слова. Та, кто носит свою кожу с гордостью. Я прислоняюсь к вогнутой стене, хватаюсь одной рукой за основание высокого продолговатого окна. Сердце подскакивает, встаёт комом в горле, когда я смотрю на пропасть пустоты и тонкую балку, что тянется через неё от окна к замку. Безопасному, прочному замку, чего уж точно не скажешь о балке. Перевожу взгляд на каменный двор пятью этажами ниже. Упадёшь — и всё, конец. Но тут или я на цыпочках пройду по балке и доберусь на проклятый бал, или пострадает еще больше невинных людей. У меня нет выбора. Заношу ногу, от отчего платье тут же лопается по шву от колена до самого бедра. Застанав, я разрываю его до самого низа, пусть уж выглядит как смелый фасон, а потом залезаю на подоконник и хватаюсь руками покрепче. Если я не погибну сейчас, то мне точно конец, когда Рорден увидит, что я сверкаю половиной задницы перед всем сборищем». Взмолившись, чтобы никто не посмотрел вверх, я опускаю взгляд на землю. Проклятие! Единственное спасение — тренировки на бревне, которые, как я надеюсь, помогут не оступиться. По крайней мере, в теории. Глубоко вздохнув, я закрепляю подол и устремляю взгляд на противоположное окно. Ставлю ногу на балку, ширины едва хватаю для моей ступни, отпускаю подоконник и перекладываю одну туфлю в другую руку для равновесия. Я раскидываю руки, будто крылья, и вторая нога устремляется вперёд сама собой, уносит меня прочь от каменного стебля. Подо мной разверзается гиблая пропасть, и я ухожу в себя, в уголок сознания, что тих, спокоен и совершенно наивен. Сердце замедляет ритм, тело лёгкое, как пёрышко, движется вперёд изящными длинными шагами. Я не на высоте пяти этажей, и моя жизнь не зависит от перемены ветра. Я сильная, устойчивая, и ничто в мире не может меня остановить. Сам воздух баюкает меня, когда я делаю последние шаги, и в горле зарождается смех. Я снова перекладываю обе туфли в одну руку, хватаюсь за край и перемахиваю через открытое окно, словно ловкая кошка. Расплываюсь в такой широкой улыбке, что щеки сводит. Бросаюсь бегом по узкому коридору к высоким окнам по левую руку. Он круто поворачивает, и мои ноги уже топают по ступенькам, ускоряясь. Лестница плавно переходит в площадку, и я веду ладонью по стене, надавливая, пока не открываю потайной проход в перепутье. Этот отрезок тесный, извилистый и тёмный. Мне приходится преодолевать его на ощупь, но это краткий путь, который приводит меня в ящик для хранения одеял. Я открываю крышку, выбираюсь наружу и отряхиваюсь в пыльной кладовой полной старой мебели. Приглаживаю волосы, закрепляя выбившиеся пряди. а потом выхожу за дверь в шумный коридор, пропитанный запахом запечённых морепродуктов. Чуть дальше расположена кухня. Туда-сюда постоянно снуют слуги. Я прохожу мимо её дверей быстрым шагом, высоко держа голову, устремляя взгляд вперёд и вливаюсь в поток одетых в чёрное подавальщиков. «А ну стоять, милочка!» «Проклятье!» Разворачиваюсь к обладательнице пламенного взора, что прожигает во мне дыру. «Привет!» Кухарка цукает языком, вводит меня в более тихую часть коридора и оглядывает меня с ног до головы, вытирая руки от муки, о перепачканный белым фартук, пока я пытаюсь не суетиться. «Мне было сказано, что тебя на балу не будет, и что я должна подать тарелку медовых булочек к твоей башни, как только сядет солнце». Кухарка лезет в карман и достает черный ключ, вид которого заставляет меня содрогнуться. «Тот, кто это сказал...» Должно быть, неправильно всё понял. Тычу я большим пальцем за плечо в сторону слуг. Я как раз на бал и направляюсь, так что... Это был сам Верховный Владыка. Ох, дерьмо. Киваю полное сожаление, что соврала кухарке и попалась. Но у неё ведь семья в ближайшей деревне. Я поступаю так ради всех нас. Иногда Рожден не понимает, что для него лучше. Бормочу я, и взгляд кухарки смягчается. «Что ж, с этим я согласна». Она убирает ключ в карман и жестом подзывает меня подойти ближе. «Скорей, давай помогу с туфлями, а то, если нагнёшься, платье треснет до самой титьки». Щёки вспыхивают жаром, и я, сдержав полное облегчение вздох, свою обувь в подставленные руки кухарки так быстро, что чуть не задеваю её. Она опускается на колени, подставляет туфли, и я встаю в них одно за другой. Пока кухарка застёгивает пряжки, Мимо проносятся слуги с круглыми серебряными подносами, уставленными до краёв бокалами игристого вина, я случайно слышу, как одна болтает о некоем объявлении, которое вот-вот прозвучит. Я хмурюсь. Что за объявление? Кухарка встаёт, окидывает меня беглым взглядом и поправляет пару шпилек. Мы с тобой обе понимаем, о каком объявлении речь, моя девочка. Сердце пропускает удар, и мне очень хочется, чтобы в глазах перестало щипать. Чтобы внезапный прилив решимости был связан лишь с желанием творить добро, чтобы его не пятнал пронзающий сердце раз за разом шип обиды. Да, я прекрасно понимаю, о чем речь.